Ус. Не белы снега, а понад доном Заметали степи синим звоном. Под крутой горой, что ль под тыном, Расставалась мать с верным сыном. Ты прощай, мой сын, прощай, чадо, Знать пришла пора, ехать надо. Захерел наш дол по над доном Под пятой Москвы, под полоном. то неводный звон за пустыней бьёт копытом конь подосиный под, под краснёву дурьёме под сугредок отвечал ей сын напоследок ты не стой не плачь на дорогу зажигай свечу молись богу соберу я Дон вскручу вихрь полоню царя сниму лихо не река в бугор била пены Вынимал он нож с-под колена, Отрезал с губы ус чернявый, Говорил слова над Дубравой. Уж ты, мать моя, голубица, Сбереги ты ус на божнице, Окропи его красным звоном, Положи его под икону. Гиккал, ухал он потолок, Думаном поднималась пыль за курганом, а она в ответ, как не рада, уж ты сын ли мой, моё чадо, на крутой горе под Калугой повенчался ус синей вьюгой, лежит он на снегу под елью, свисела разгула с похмелья, перед ним всё знать да бояры, В руках золотые чары. Не гнушайся ты, Ус, не злобуй, Подымись, хоть пригубь, попробуй. Нацедили мы вин красносоких Из грудей твоих, из высоких, Как пьяна с них твоя супруга, Белокосая девица в юга. Молчит Ус, не кинет взгляда, Ничего ему от земли не надо, О другой он земле гадает, О других небесах вздыхает. Заждалась я сына, дряхлая вдовица, День и ночь горю я, сидя под божницей. Вот прошло, проплыло уж второе лето, Снова снег на поле, а его все нету. подошла, взглянула в мутное окошко. Не одна ты в поле катишься дорожка, свищет сокол ветер, бредит тихим доном. Хорошо прижаться к золотым иконам. Села и прижалась. Смотрит кротко-кротко. На кого ж похож ты, светлоглазый отрок? А сверкнули слёзы над увядшим усом, это ты, о сын мой, смотришь и Иисусом. Радостью светит она из угла, песню запела и гребень взяла. Лик её старческий ласков и строг, станет, присядет за печь, на порог. Вечер морозный, как волк, тёмнобур, кличит цыплята на хохленых кур, цыпушки-цыпы, свет петушок, крепок в руке роговой гребешок. Стала уставилась лбом в темноту, чешет волосы младенцу Христу.